Глава семьдесят пятая. Алекс. Эль. Что? Глаза первого мужа стали квадратными. Он скачал на ноги, и я тоже поднялась вслед за ним. Не знаю, как сказать тебе об этом помягче, но твоя жена тебя бросила. Сочувствием посмотрела я на него, в то время как его лицо бледнело все сильнее. А о том, с какой силой он жал кулаки, мне даже думать не хотелось. Кириэль специально усилила свой артефакт переноса, чтобы во время критической ситуации оказаться на планете Земля, в теле своего космического двойника и обрести свободу от Феникса. Аэролёт, на котором она летела, взорвался, и можешь представить моё удивление, когда я обнаружила, что нахожусь в чужом теле неизвестно где. И назад пути нет, кирель всё предусмотрела. И знаешь что? Я не жалею. «Хотя проблема, она мне оставила вагон и маленькую тележку, и теперь мне придется все это разгребать. С тобой или без тебя?» «Нет!» – ошалила, затряс головой Алекс. «Этого не может быть. Это ведь такой розыгрыш, Эль, да? Ты просто злишься на меня за то, что я так долго до тебя добирался!» «Я помню тебя, Алекс. Твой запах, твои губы, ласки и те нежности, что ты шептал мне на ушко. Мое тело хранит память о твоих прикосновениях и о том удовольствии, что ты дарил. Я твоя, Эль, и не твоя одновременно. Я знаю тебя и чувствую, что ты мой. Понимаю, насколько странно это звучит, но я воспринимаю тебя как нечто свое, родное. Подавать на развод ты или нет – решать только тебе. Но лично я не хочу тебя терять. Призналась я, отчаянно желая подойти к нему и обнять. Это... Он судорожно ловил воздух ртом, не в силах ничего сказать. «На моем теле до сих пор твоя брачная метка, так что официально ты мой муж». Припечатала я его этим фактом. «Если захочешь избавиться от меня, я тебя пойму. Но тогда придется либо убить меня, либо подать на развод. Ты прости, я не могу больше тратить время на разговоры. Мне надо бежать к своим парням, помочь им справиться с рорхами». А тебе я могу сказать, что ты нужен мне, Алекс. Веришь ты мне или нет, но я люблю тебя и хочу, чтобы ты был счастлив со мной или без меня. Но, надеюсь, ты дашь нам шанс построить наши отношения, так скажем, с нуля. А сейчас тебе предстоит выбрать сторону. С кем ты? С Фениксом или со мной и моими друзьями? Решай сам. Потому что лично я намерена распылить эту адскую организацию на атомы. Развернувшись, ей изо всех сил рванула к хижине. «Кириэль!» – в отчаянном крике Алекса тесно переплелись, боль и шок. «Эльвира!» – не останавливаясь, поправила я его. Оглянулась украдкой, за мной не побежал. Стоит, обтекает. Оно и понятно, любой на его месте впал бы в ступор. В хижину ворвалась, как ураган, сразу была перехвачена метнувшимся ко мне джеем. «Эль, ты где?» «Ты что? Зачем? Отшлепаю!» Лихорадочно прижимая к себе и одновременно ощупывая на предмет повреждений, отрывисто восклицал не на шутку встревоженный наг. «Потом, Джей, все потом!» – отскочила я от него. «Где ребята? Алекс на острове Арурхи будут здесь с минуты на минуту!» – выпалила я, наблюдая, как у мужа отвисает челюсть. «Ты его видела? Говорила с ним?» Джей порывисто схватил меня за плечи. «Да, и не только говорила», — призналась я со вздохом. Я решила размять мышцы, залезла на дерево, но сорвалась. Алекс подхватил меня, не дал разбиться. «Змеи летучие!» В шоке пробормотал Джей, а в его глазах светился страх за меня и не мой укор. «О чем ты только думала?» В общем, мы начали с секса и закончили разговором. Он сказал, что рурхи вот-вот будут здесь. «Деактивировал мое задание от Феникса, а потом он меня поцеловал и... изнасиловал!» Глухо уточнил Джей с таким потемневшим взглядом, что сразу было ясно. «Окажись, это правдой и Алекс не жилец». «Нет, все было чудесно из моего согласия. Я не смогла его оттолкнуть. мне захотела». Смутилась я. А потом я сказала ему, что я не его Эль. Коротко объяснила, как обстоят дела. и пока он застыл в ступоре, рвануло к вам предупредить. «Ну ты даешь!» Джей в шоке покачал головой. «Ты хоть представляешь, как мы тут все переполошились, заметив твое отсутствие? Сколько всего передумали! Парни разбились на четыре группы, ринулись на твои поиски, а я остался здесь, караулить тебя в этом месте! Прости, Джей, я тебе все объясню, но не сейчас!» «Плохо, что парни разделились. У вас есть условный сигнал, чтобы все вернулись в хижину?» Знания Кириэль активно прорывались в мой мозг и даже приносили пользу. «Да, сигнальная ракета», – показал он на деревяшку, лежащую на столе, по которой то и дело пробегали серебристые всполохи. «Но тогда враг нас тоже быстро обнаружит», – задумался он. «Это уже неважно Надо как можно скорее вернуть парней. Активируй». кивнула я. «Пошли!» Взяв меня за руку, чтобы больше никуда не делась Джей вышел на улицу и с крыльца подкинул высоко вверх сигнальную ракету. Деревянная палка вспыхнула разноцветными огнями и взорвалась искрящимися огоньками не хуже самого крутого новогоднего фейерверка, что на фоне ночного неба смотрелось очень эффектно. «Красиво!» с восторгом выдохнула я разглядывая эту медленно затухающую красоту пока джей тащил меня в ближайшие заросли скоро рассвет напряженно о чем то думая отозвался нак а вот и гости мрачно выдохнул он увидев трёх направляющихся в хижину монстров